Оксана Северная, жена с секретом или попаданка дракону не пара Глава первая. Вероника. «Слава и Лорангу, ты наконец-то пришла в себя. Ты дома, не волнуйся». Над духом зазвучал громкий мужской, но явно незнакомый голос, заставляя вырваться из объятий сна в одно мгновение. И мысли тут же запрыгали в голове, как взбесившиеся кузнечики. — Дома? — Стоп, почему дома? Вроде засыпала же в больнице. Но если я в своей постели, то какого чёрта рядом разговаривает незнакомый мужик? Подскочила на месте и тут же ударилась головой обо что-то твёрдое, отчего из глаз брызнули слёзы. — Как ты себя чувствуешь? Всё тот же голос не унимался, а следом на плечо легла тяжёлая рука и чуть встряхнула. Разлепила наконец веки. Сфокусировала взгляд и... Дёрнулась в сторону, громко заверещав. «Надо мной навис какой-то странный, лысый, как моя коленка, но бородатый мужик, лицо которого было испещрено морщинами. И вырежен этот чудаковатый незнакомец. Был в довольно странный пиджак с шитьём, больше напоминающий театральный костюм. «Помогите! Насилуют! Убивают!» — как-то хрипло прокричала я, в надежде, что соседка тётя Люда услышит и бдительно вызовет полицию а затем я сделала ещё рывок в сторону, но, потеряв равновесие, скатилась на край кровати и рухнула на пол. Глаза заслезились от удара. Взгляд никак не желал фокусироваться на предметах. «Тише, успокойся, дорогая, нас не должны услышать». «Да что на тебя нашло?» Судя по голосу, мужик приближался, надо было что-то делать. «Дорогая? Какая я ему ещё дорогая?» Какой-то сумасшедший каким-то образом пробрался ко мне в дом и называет меня «дорогая». Зашарила ладонью под кроватью в поисках телефона. «Куда звонить? В полицию? Или в скорую помощь? Или в МЧС?» «Не подходите! Слышите? Я вызываю полицию!» Собственный голос звучал как-то чуждо. Перекатилась на живот. Телефон не нашла, но зато наткнулась на какую-то палку. Ну и чёрт с ним, с телефоном. Сейчас этому старому извращенцу мало не покажется. Главное — кричать погромче и палкой этой махать посильнее. Подскочила на ноги и выставила вперёд своё добытое орудие. Выставила и угрожающе махнула. А затем взгляд, наконец, сфокусировался на предмете в моих руках. Факел. Я махала перед собой самым настоящим, хоть и погашенным факелом. Какого чёрта под моей кроватью делает факел? Или этот сумасшедший его с собой принёс? Огрел меня им и собирался... «Дорогая, успокойся, я тебя очень прошу, ты и так натворила немало дел». Ещё раз сморгнула слёзы и подняла взгляд. И даже кнула от неожиданности, при этом подпрыгнув на месте. Сделала ещё шаг назад и уткнулась пятой точкой во что-то твёрдое. Моей привычной маленькой спаленки перед глазами не было. Напротив, я стояла в просторном, богато убранном помещении, рядом с огромной кроватью с балдахином, с которого свисали прозрачные ткани. Окна, а их было целых три, обрамляли тяжёлые тёмно-зелёные шторы, которые гармонировали с изумрудными стенами, на которых красовались портреты совершенно незнакомых мне людей. А в углу, на тонком манекене, в лучах яркого солнца, красовалось белоснежное кружевное подвенечное платье. «Это что, для меня?» «И этот мужик...» Он замер около кровати, чуть склонив голову и разглядывая меня так, будто это я, а не он лишилась рассудка. «Валерий, зачем ты это сделала? Зачем ты сбежала? Или тебя похитили?» В его голосе звучала, будто бы даже тревога. «Ответь мне честно». «Какой странный псих. Фетишист, что ли?» Вырядился в старомодное тряпье и ворует девушек, а затем приносит их в свое логово и рядит в подвенечное платье и... Что будет за этим, и мне и думать не хотелось. Так просто я не сдамся, козёл старый. Слава богу, что хоть на мне одежда. Стоп, но это не моя одежда. Он меня что, раздеть уже успел? Незнакомец тем временем сделал ещё шаг вперёд. «Не подходите, ударю!» Махнул ещё раз факелом перед собой. «Вы ещё и издеваетесь? Это вы меня похитили. Зачем я вам понадобилась?» Вы же знаете, что похищение человека — самое настоящее преступление. И если вы прямо сейчас не отпустите меня, то я... я буду кричать. Приедет полиция, и вас посадят в тюрьму». Но, как ни странно, мужчина не стал на меня кидаться. Смотрел всё так же встревоженно, нахмурив брови, будто от моего вида ему было больно. «Значит, сама опять сбежала. Знай, твои выходки ничего не изменят. Сегодня ты выйдешь замуж» и тебе прекрасно это известно. Так что прекращая истерику. Я приглашу лекаря, и под венец тебя понесут без сознания, Валерий. Хочешь ты этого или нет? Стоп. Что он вообще несёт? В голове промелькнула шальная мысль. Может, меня приняли за кого-то другого? Погодите. Я решила вступить в диалог с этим ненормальным. Какая такая свадьба? Какая, Валерий? Я Ника. Вероника Соловьёва. И никакой свадьбы у меня не запланировано в ближайшие лет пять так точно, а то и больше. На памяти я не жалуюсь, знаете ли. Давайте начнём со знакомства. Я представилась, а вы кто такой?» Мужчина чуть вздрогнул. «Магия чернокнижника отразилась на твоём рассудке?» Он недоверчиво изогнул бровь. «Валерий, я твой отец. Бернар Холленберг. И если ты сейчас не прекратишь это представление, то нам обоим придётся отвечать перед советом». Вот так номер. Отец? бред сумасшедшего. Вы совершенно точно не мой отец. Старалась говорить чётко и уверенно. Думаю, именно так надо обращаться с психами. Уж поверьте, мне лучше знать. Возможно, вам стоит поискать ваши очки и взглянуть на меня внимательнее, чтобы понять, что перед вами не ваша дочь, а затем вернуть меня туда, откуда взяли. Хорошо? Мужчина посмотрел направо, а я, непроизвольно проследив за его взглядом, Вновь чуть не подпрыгнула на месте. Волосы на голове зашевелились от увиденного. Прямо на меня, с одного из портретов, смотрела я. Вернее, почти я. Те же карие, чуть раскосые глаза, слегка вздёрнутый нос, тонковатые губы, высокие скулы, тёмные волосы, забранные в замысловатую прическу из локонов. Девушка с моим лицом, но совершенно точно не я. Ещё и наряд выглядел весьма странно изумрудное платье, расшитое камнями. Я точно такое никогда в жизни не носила? А вот это уже не смешно. Фотошоп. Но зачем этому отцу мой портрет? Какого чёрта здесь вообще происходит? Мысли-кузнечики в панике разбежались, не желая складываться в какую-то понятную картинку. Но это же не я. Я смотрела на портрет, а девушка с портрета смотрела на меня. Несколько снисходительно смотрела будто я и правда умом тронулась. Тем временем Бернар прошёл вперёд и остановился на расстоянии вытянутого факела. «Дай руку». И, не дожидаясь моего согласия, он перехватил моё запястье. По коже прокатился холодок, а дыхание сбилось. А следом руку мужчины окутало золотистое сияние, будто он блёстки в воздух подкинул. Но это были никак не блёстки. Магия? Чернокнижник, будь он трижды проклят! Бернар отдёрнул руку и устремил в мою сторону немигающий и шокированный взгляд. «Чар-метаморфа нет, артефактов тоже. Но, тем не менее, ты похожа на неё, как две капли воды. И всё же ты не Валери. а святой Лоранг, быть не может. Ну, наконец-то. Просто очень похожая на неё девушка. Копия практически. Что, конечно, странно. Но разбираться в этом вот вообще не хотелось». «Хотелось вернуться туда, откуда меня похитили, как можно скорее, и забыть происходящее, как страшный сон». «Я же вам говорила, что вы ошиблись, так что давайте вы вернёте меня туда, откуда...» «Сейр Холленберг». Резкий мужской возглас заставил меня заткнуться. «Вы заставляете ждать командора Рейгена. А он и так слишком долго ждал. Поторопитесь». «Так что?» Я опустила факел и наклонила голову. «Что?» Бернар побелел и округлил глаза, а затем обхватил ладонями голову. На его лбу проступили мелкие бисеринки пота. «Всё пропало. На этот раз наказание не избежать. Теперь он нас с вами убьёт». «Он? Кто он? И нас?» «В каком это смысле убьёт нас?» «Можно чуть поподробнее, кто он такой и почему должен нас убить? Я вас вообще впервые вижу и умирать из-за вас не собираюсь». Может, это всё сон? Галлюцинация? На всякий случай ущипнула себя за запястье, чтобы убедиться, что не сплю. Хотя, возможно, я сошла с ума. А на сумасшедших уже щипки не действуют. Крыша поехала от работы в ночную смену. дежурства в больнице. Но проверять реальность отрубанием головы желание как-то не возникало. Мне бы тоже не хотелось отправиться к братцам. Но если Валерий не выйдет сегодня замуж, то мы с вами, юная сейра будем казнены. Бернар метался по комнате, как мышь по клетке. «Вы не перевёртыш, не метаморф, никаких других чар я не заметил. Так кто вы такая?» «Вероника Соловьёва, 21 год, живу в Подольске. Это Россия». «А затем зачем ты решила уточнить?» «Планета Земля». «Инамирянка». «Отлично». Мужчина заговорил с какой-то обречённостью в голосе. «Нас точно казнят. Командор не терпит инамирянцев» и тех, кто обманул его ожидания. И нам отрубят головы завтра на рассвете. Значит, я и намерянка, что бы там ни значило это слово. И меня могут запросто убить. Хреновый расклад, если честно. Умирать не хотелось совершенно. У меня дома больной отец, работа, за коммуналку не заплачено, кот голодный, в конце концов. Так ищите вашу дочь Валерии, пусть она будет счастлива со своим будущим супругом». «А меня отправляйте домой, раз я иномерянка, и меня могут казнить. Вы же меня по ошибке притащили сюда». «К слову, сюда — это куда?» «И раз я иномерянка, то это другой мир? Другая планета? Реальность?» «Чертовщина какая-то. Проблема в том, что не я вас перенёс. Моя дочь пропала этой ночью, как раз перед свадьбой». «Чернокнижник пообещал мне, что его заклятие сможет вернуть её, где бы она ни находилась. Но вместо неё в поместье появились вы без сознания. Проклятие! Ерунда какая-то. Чернокнижники, заклятие, магия. Я точно сошла с ума. Вот только схожесть не давала покоя. Но почему мы с ней так похожи? Это тоже магия какая-то? Не имею ни малейшего понятия». Бернар обхватил голову ладонями и вновь бросил в мою сторону встревоженный взгляд. «Законы измерений непредсказуемы. А чернокнижник, не найдя мою дочь, решил меня обмануть. Но как ему удалось? Что вы помните?» «Что я помню? Хм...» В памяти всплыло бледное лицо отца, исхудавшее от долго изматывающей болезни. И лишь в глазах всё ещё горело отражение того сильного мужчины, который ещё пару лет назад управлял большой компанией. А ещё сегодня лелька заходила, бананов с апельсинами принесла. Его голос пронёсся в сознании, будто он стоял рядом. «Вон, смотри, целая гора». Папа кивнул на небольшой столик. «А ну, не мельтеши тут перед глазами. Сядь-ка и поешь». «Совершенно не хочу есть». Соврала и покрутила колёсико на капельнице. Затем опустилась на кресло рядом с койкой отца. «Знаю я твои, не голодная. Ты в зеркало себя видела? Серая, бледная, и похудела ужасно. Что за мода такая, кожа до кости? Ветром-то ещё тебя не уносит. Сядь поешь прямо при мне». Тон его голоса не терпел никаких возражений. И как я ни старалась быть сильной. Рядом с отцом я всегда была маленькой девочкой. Покорно опустилась в кресло и вытащила из шуршащего пакетика зеленоватый банан. «Ты со своей сессией хоть что-то ешь вообще? Или мотаешься от института до больницы?» «Институт». Отец ещё не знал, что в сентябре я забрала документы, и никакой сессии у меня сейчас нет. Не могла успевать и учиться, и работать одновременно. Лечение требовало огромных денег. А все накопления отца растаяли, как снег весной, ещё полгода назад. «Ой, пап, всё я успеваю, правда? Ну что ты в самом деле? Я же не маленькая». «Ты лучше скажи, какие новости от доктора? Как анализы?» «Анализы как анализы». Отец хмыкнул. «Жить буду. Летать, увы, нет». «А вот сколько жить, одному богу известно. Уж точно не врачам, если тебя этот вопрос интересовал. А вот ты прекрати ко мне каждый день ездить. Выспись, наконец. Учишь, как всегда, до утра, а потом входишь, как зомби». «Это макияж такой, пап. смоки айс Что парней на улицах отпугивать — интересное решение. Даже сейчас он не растерял юмора. Держался молодцом и ещё ни разу не сказал, как ему больно. Я рассмеялась и, вновь поправив капельницу, откинулась на спинку кресла. «Во что сыграем? Шахматы? Карты? А может, нарды?» «Нет, дорогая моя, капельница часа на три. Значит, нас никто точно беспокоить не будет. А ты давай-ка поспи». «Откинься в креслице, возьми плед и поспи как следует. А я тебе колыбельную спою. Как в детстве, помнишь?» «Это запрещенный прием». Я кивнула, сдерживая нахлынувшие эмоции. «Так что, ангела? Или засыпай?» «Давай, ангела», — закусила губу, стараясь не разреветься. Хоть русский рок и сложно было назвать колыбельными, но в далеком детстве лучше всего я засыпала именно под тяжелые хиты 90ян-х Отец откинулся на подушке и хрипло запел, задумчиво глядя куда-то вдаль, будто сквозь больничные стены. Я подобрала ноги на кресло и, прикрыв веки, свернулась калачиком. Голос отца, всё такое же, будто молодой, звучал, унося меня прочь стен больницы. В далёкое беззаботное детство, пахнущее какао, мандаринами и шарлоткой, которую готовили каждую субботу. Туда, где отец был здоров. Вот всё бы отдала, чтобы не было больше этих капельниц бесконечной череды больниц. А затем в памяти ожил спокойный женский голос. «Я могу тебе помочь». «Помоги!» — кажется, я кричала, и время будто замерло. Даже дышать стало тяжелее. Разлепила веки и тут же встретилась взглядом сама с собой. Но это же был сон или нет? Мы всё так же находились в больничной палате. Фальшивая «я» замерла рядом с постелью отца. Её пальцы касались его лба, и от этих прикосновений его серая кожа свежала прерывистое дыхание выравнивалось. А мы и правда похожи. Старик не обманул. Она развернулась и впилась в моё лицо немигающим взглядом. — У меня мало времени. Я могу помочь твоему отцу. Он будет жить. Как ты видишь, ему уже легче но взамен ты должна будешь помочь мне». «Всё что угодно», — я коротко кивнула, не сводя взгляда со спящего отца. «Я займу твоё место здесь и излечу твоего отца». Девушка говорила спокойно, сдержанно. «А ты станешь мною на семь дней. Но никто не должен знать о нашем договоре, иначе сделка расторгается». «Я согласна», — ответила без раздумий, и тут же ощутила сильный удар в грудь. «Хорошо». Голос стал тише, звучал будто сквозь стену. «Частично я передам тебе свои знания о моём мире». А в следующее мгновение мир поплыл перед глазами. Меня будто запихнули в барабан стиральной машинки, а в голосе звучал тихий, едва слышный голос. «Надеюсь, тебе удастся выжить». «Ага, теперь стало немного яснее». Поменяться местами с какой-то чокнутой девицей, которая как две капли воды похожа на меня, не ознакомившись с дополнительными условиями и вообще не вникнув ни во что. Чудесная идея. Ох, а что мне оставалось? Ладно, что было, то было. Что я имею? Никакие новые знания пока не появились в голове чудесным образом. Зато стало понятно, что девица сбежала со своей свадьбы. Интересно... И что такого натворил этот жених, что она так сильно замуж за него не хотела. Может, он страшен, как сто чертей? И это её последнее «надеюсь, тебе удастся выжить» звучало как-то устрашающе. «Что ты вспомнила? Может, ты видела чернокнижника?» — напомнил о себе Бернар, пытливо вглядываясь мне в лицо. «Так, он не должен знать о нашем договоре с его хитрой и изворотливой дочуркой, иначе сделка отменяется». «Ничего особенного». Я передёрнула плечами. Вспомнила, как уснула. «Так значит, ваша дочь сбежала...» Но договорить мне не дали. Дверь с глухим стуком распахнулась, заставляя запнуться на полуслове «Сэр Холленберг, вы испытываете моё терпение!» Порог переступил высокий мужчина в военной форме. Сэй Рэй. Само собой промелькнуло название его должности в голове. Один из драконьих стражей, несущих службу к командору. То есть он — дракон. А вот это уже интересно. Значит, девица и вправду каким-то образом запихнула в мою голову свои знания. Бросила взгляд на платье, затем на портрет, потом вновь на платье. Чёрт, надеюсь, это валерий выполнит свою часть договора. Придётся на чужой свадьбе побыть невестой. Значит, и иномерянцев тут казнят? Что ж, умирать так с музыкой. Хотя... Почему это я должна умереть? Чёрт из два. За жизнь буду бороться. Должна же я увидеть, что отец излечился, в конце концов. Да вы в своём уме вообще? Я заговорила, старательно пряча трясущиеся руки за спиной. Врывайтесь в спальню к девушке без разрешения. А если я не одета? Бернар округлил глаза и зашевелил губами, сильно напоминая рыбку в аквариуме. Прошу прощения, сэйра Холленберг. Страш тут же склонил голову хотя в его голосе совершенно не было раскаяния. «Я не ожидал вас здесь увидеть». «И правда, что я могу делать в своей спальне?» — передёрнула плечами, наблюдая, как непонимающе вытягивается лицо моего отца. «Прошу вас выйти, сейчас же». «Церемония начнётся через два часа. Вам лучше поторопиться со сборами», — процедил мне в ответ страж и скрылся за дверью. Хотя по его взгляду было видно, что он меня в порошок стереть готов за дерзость. Кажется, переборщила. «Нужно молчать и кивать, когда спрашивают, а то до свадьбы не доживу. Я приглашу слуг, дорогая». То бледнеющий, то краснеющий Бернар проговорил громко, а затем добавил уже тише. «Вы... вы замените мою дочь на... ее свадьбе? Быть может, у вас будут какие-то другие предложения, в которых по итогу нас с вами не убьют?» «Нет, но...» Старик нахмурился. Вы точно справитесь со своей ролью. Ведь если правда станет известна, то кара не избежать. Валерий обещала помочь моему отцу. А это значит, больше не будет капельниц, больниц. Папа вернётся к работе и всё станет как прежде. Если я справлюсь с этой, хмм, сложной ролью. Справлюсь, а затем не умру и смогу вернуться домой. Во что бы то ни стало. А у нас есть выбор. Валерий же здесь нет. Я вздохнула. «Поэтому давайте подготовим меня к свадьбе, отец. А потом уже будем думать, как вернуть вашу Валерию. Лучше уж фиктивно замуж, чем на плаху».